Глава четвертая. Тиму могло бы прийти в голову, что правый крен, столь утешительный для мистера Ферфекса, должен представить собой загадку для капитана Блада, если он еще не спит. А он не спал. Сняв с себя только камзол и башмаки, Блад лежал в душном чулане, тщетно призывая сон. Он был сильно озабочен и отнюдь не своим положением. Все перенесённые тяготы и разочарования не изменили чувствительной натуры этого человека. В истории с маленькой и дальгой из рода Сотомаёр он нашёл обильную, хотя и беспокойную пищу для размышлений. Его озадачила и встревожила судьба девушки, полностью находящейся во власти негодяя. На сентиментальный взгляд пирата маленькая и дальга была голубкой в когтях ястреба, и он отдал бы многое, чтобы спасти её, пока она не разодрана в клочья. Но вряд ли она, будучи влюблённой, захотела бы этого спасения. И даже если прислушалась бы к его доводам, то, как понимал Блад, в этом положении он не сможет предложить ей помощь, как бы ни стремился. Со вздохом он попытался выбросить из головы проблему, которой не мог найти удачного решения, но она не отпускала его. Потом судно наклонилось на правый борт, хотя до сих пор шло, не качаясь, и мысли Блада переключились на другое. Неужели, думал он, ветер изменился так внезапно? Очевидно, да, потому что другого объяснения нет, во всяком случае, такого, чтобы казалось логичным. Тем не менее, Блад решил убедиться в верности своего предположения. Он вылез из гамака, надел камзол, обулся и поднялся на шкафунт. Один из матросов сидел, негромко напевая, на крышке люка, у края невысокого полуюта стоял у штурвала рулевой. Но Блад не стал ничего у них спрашивать. Он предпочел получить нужные сведения с неба, и по звёздам узнал всё, что ему требовалось. Полярная звезда находилась на траверзе правого квартердека. Он с удивлением понял, что судно повернуло назад. Всегда благоразумно недоверчивый к тому, что кажется нелогичным, Блад поднялся на палубу в поисках Тима. Тим рассказывал там, взад вперёд. Его крупный силуэт виднелся в свете двух высоких кормовых фонарей, и Блад быстро зашагал к нему. Появление капитана Блада привело шкипера в замешательство. Он как раз задавался вопросом, успел ли пассажир крепко уснуть, чтобы связать его без лишнего шума. Оправившись от изумления, Тим весело приветствовал его. — Прекрасная ночь, сэр! Блад предпринял обманный ход, задав вопрос на проверку искренности Тима. — Я вижу, ветер сменился. — Да, — с готовностью ответил шкипер. — Совершенно внезапно задуло с юга. — Это задержит наш путь в Порт-Роял. — Может, ветер сменится снова? — Да. — Может, сменится, — ответил Блад. — Будем молиться об этом. Они вдвоем подошли к поручню. Опершись на него, стали смотреть на темную воду и белые светящиеся гребни волн, отходящих от корпуса судна. Блад принялся философствовать. Странная, полная неожиданностей жизнь у моряка Тим. Он зависит от любого ветра, гонящего нас то в одну, то в другую сторону. Ветер иногда помогает нам, иногда задерживает, а иногда и губит. Ты, наверное, любишь жизнь, Тим. Сейчас вопрос, конечно, люблю. А смерти, которая ждет всех нас, страшишься? Черт возьми, выговорить как священник. Возможно. Видишь ли, Тим, это удобный случай напомнить тебе, что ты смертен. Мы все склонны забывать об этом и подвергать себя совершенно ненужным опасностям. Смертельным опасностям, таким, как ты подвергаешься в данную минуту. — Святая Глая! — Тим снял локти с поручня. — Не двигайся! — негромко сказал Блат. Рука его находилась за бортом камзола, и сквозь ткань что-то твердое, трубчатое, упиралось в бок шкипера чуть пониже ребер. Мой палец на спусковом крючке, Тим. И если ты сделаешь внезапное движение, я могу с испугу выстрелить. — Поставь локти снова на поручень, дорогой Тим, и продолжим разговор. Не бойся. Я не собираюсь причинять тебе зла. То есть, если, как я надеюсь, ты будешь вести себя благоразумно. Отвечай. — Почему мы возвращаемся в Мэйн? Тим судорожно глотал воздух в изумлении и страхе. Страх был сильнее изумления и намного. Потому что... Теперьшки Пер знал наверняка, с кем имеет дело. На лбу его выступили капли холодного пота. — Возвращаемся в Мэйн? — тупо переспросил он дрожащим голосом. — Именно. Почему ты повернул? — Почему ты повернул? И зачем лгал о южном ветре? Думаешь, я такой растяпа, что в такую ясную ночь не смогу отличить юг от севера? Похоже, ты просто дурак. Но если у тебя хватит дурости солгать мне ещё раз, то ты уже больше никогда никому не солжёшь. Спрошу ещё раз, почему мы возвращаемся в Мэн. Только не говори, что обманываешь Ферфекса. Тим задумался. Дыхание его было тяжёлым. Блат нагнал на него страх, однако говорить правду было ещё страшнее. — А кого же еще? — буркнул он. — Тим, Тим, несмотря на мое предупреждение, ты опять лжешь. А ложь твоя, как ни странно, похожа на правду, потому что если ты собираешься предать Ферфекса, то направляешься в Лаачу. А если идешь в Лаачу, то не уклонился бы так на запад, если не круглый идиот. А на идиота ты, по-моему, не похож. Я избавлю тебя от очередной лжи, Тим, потому что ложь, клянусь богом, неизбежно повлечет за собой смерть. Ты знаешь, кто я? Говори правду, знаешь? Тем знал, кто его допрошует. Этот проницательный человек дважды легко поймал его на лжи, поэтому он похолодел и дрожал, не сомневаясь, что если шевельнётся, пистолету первый же ему в бок выстрелит. В конце концов страх вынудил его сказать правду. Знаю, капитан. Да помолчи. Не совершай самоубийство очередной ложью. Да, больше ничего и не нужно говорить. Все остальное я знаю. Ты, конечно же, направляешься в Картахену. Там находится рынок для товара, что у тебя на борту, а покупатель — маркиз де Риконетте. Если это твой замысел, Тим, я могу тебя простить. Ты мне ничем не обязан, и ничто не мешает тебе заработать пятьдесят тысяч пиастров, предав меня испанцам. Ну, твой это замысел. Тим страстно призвал всю небесную иерархию засвидетельствовать, что он лишь выполнял приказ Ферфекса — который самолично замыслил бесчестный план плыть в Карфагену и продолжала направлываться, пока блать не пресёк поток подкреплённых богохульствами уверений. Да-да, да, я тебе верю. Мне показалось, что Ферфекс узнал меня, когда я заговорила о высадке на Тортуге, но, что он провалился, я спас его паршивую жизнь и думал, что даже последний мерзавец в Кварипском море покалеблется, прежде чем Ну ладно. Скажи мне вот что: Какая доля этих кровавых денег предназначалась тебе, Тим? — Он обещал пять тысяч пиастров. Униженно признался шкипер. — Господи, всего лишь! Торговаться ты не умеешь, но дурак ты не только поэтому. Долго ли ты думал прожить, чтобы воспользоваться этими деньгами? Или не думал совсем? Вот, Тим, подумай теперь. И, может, тебе придет в голову, что, когда стало бы известно, как тебе эти деньги достались, Мои пираты преследовали бы тебя по всем морям. Нужно думать о таких вещах, Тим, когда становишься партнером негодяя. Разумнее, парень, было бы связать свою судьбу со мной. А если тебе так уж нужны пять тысяч пиастров, то, уверяю, ты можешь заработать их, выполняя мои приказания, пока я нахожусь на борту этого брига. Потом можешь в любое время явиться за этими деньгами на Тартугу, не опасаясь за свою жизнь. Даю тебе в этом слово. Слово капитана Блада. Времени для размышлений Тимо не потребовалось. Призываю Бога в свидетели, горячо начал он, но Блат оборвал его. Не трать слов на клятвы, я им не верю. Я верю в золото, которое предлагаю одной рукой, и в свинец, который предлагаю другой. С этой минуты я не отойду от тебя, Тим. И если уберу пистолет от твоего бока, не строй иллюзий. Он останется заряженным и взведённым. У тебя, полагаю, пистолета при себе нет. С этими словами Блад, чтобы убедиться, провёл рукой по корпусу Тима. Прекрасно. Курс мы берём на Лаоччо. Поэтому ты подойдёшь со мной к кормовому поручню и прикажешь положить руль против ветра. К западу ты удалился вполне достаточно. Нам давно уже пора сменить курс, чтобы к утру быть в Лаочче. Действуй. Шкипер покорно пошёл за ним и свистком созвал матросов на корму. Когда все были на месте, его низкий голос пророкотал: В Японистам менять курс. Через минуту заскрепили фок-ареей. Палуба выровнялась, потом накренилась на левый борт и бриг взял курс на юго-восток.